Прошло несколько десятилетий с тех пор, как я последний раз служил на корабле, и мне никогда не доводилось трудиться на палубе такого огромного судна, как Совершённый. Будучи живым, он вносил свой вклад в наше плавание. Пусть он и не мог сам поставить или убрать паруса, но мог крикнуть рулевому, чтобы подправил курс, чувствовал, где течение быстрее, и предупреждал, какой трос подтянуть. Он отлично чувствовал глубины и форваторы и с гордостью хвастался этим умением перед новыми членами команды, когда мы выходили из гавани Делипая, и после, когда мы осторожно лавировали среди пиратских островов, прежде чем выйти в открытое море. А очутившись на просторе, он стал так быстро резать волны, что у нас не хватало рук, чтобы делать все необходимое при таком темпе. Я не единственный удивлялся способностям живого корабля. Новые матросы изделепая в открытую восхищались тем, как Совершенный вносит свою лепту. Вскоре штурман робко попросил разрешения показать носовому изваянию свои карты и исправить их в соответствии с его указаниями. Сам совершенно стал вести себя почти добродушно, учитывая его настроение в прошлые дни. И особенно дружелюбно он держался с Эйсоном и Кенниссоном. И все таки переход из пассажиров в палубные матросы дался мне нелегко. Я всегда втайне гордился тем, как я крепок на шестом десятке. Этим я был обязан по большей части давнему исцелению силой. Та магия до сих пор бродила в моем теле, залечивая любые его повреждения. Но здоровый еще не означает привычный к тяжелой работе. Первые дни на палубе тянулись для меня очень долго. То, как грубеют ладони от постоянного взаимодействия с жесткими пеньковыми тросами, совсем не похоже на мозоли от тренировок с мечом и топором. Ноги, руки и спина постоянно ныли. Постепенно мышцы рук снова окрепли, живот стал плоским. Тело само исцеляло себя, но восстановление причиняет боли не меньше, чем повреждения. Даже с пополнением из деляпая матросов все равно не хватало, в особенности тех, кто имел опыт службы на живых кораблях. Когда моя вахта заканчивалась, я все равно не мог быть уверен, что мне удастся спокойно отдохнуть. Крик "Палундра!" мог раздаться в любую минуту. Как и предсказывал Брэшен, тут не было попутных течений, которые помогли бы нам двигаться на юго-запад. А суши напоминала лишь размытое пятно облаков на горизонте. Когда я проснулся на следующий день, то не увидел и его. Спарк и Пер радовались жизни. Они проворно карабкались по вантам вместе с Ант. Клев оказался хорошим учителем, а теперь к нему в наставничестве присоединился и Эйсен, опытный матрос. Ланд работал рядом со мной, пытаясь развить в своем взрослом теле навыки, которые оно куда охотнее восприняло бы в юности. Я сочувствовал ему, но Ланд не жаловался. Все мы съедали свои порции до последней крошки и использовали любую свободную минуту, чтобы поспать. Дни текли в размеренном ритме. Будь я моложе и не желая ничего, кроме как заработать себе на хлеб, я был бы вполне доволен жизнью. Если прежде матросы совершенного злились на нас за то, что мы так круто изменили их жизнь, то теперь нам волей-неволей пришлось работать вместе. И их враждебность постепенно исчезла. Я избегал любых разговоров, которые могли бы напомнить им, что в конце нашего пути совершенный задумал превратиться в драконов. И я поражался тому, как терпеливо Брэшен обходился с Кенниссоном. Он часто представлял нас какому-то делу вместе, и при этом всегда обращался ко мне, принц Фитчвилл. В конце концов я понял, так он пытался показать Кенниссону что даже особы королевских кровей беспрекословно выполняют его команды и берутся за самую черную работу. Ну, думаю, в глубине души тянится стремился овладеть морским ремеслом не по приказанию Трэлла, а по собственному желанию. Он хотел стать самым лучшим и умелым среди матросов. Смотреть на его потуги без слез было трудно. Услышав, что нужно что-то сделать, он бежал на перегонки с более опытными матросами и кричал: "Я могу!" Когда ему пытались помочь делом или советом, он пренебрежительно отмахивался. Он был не дурак, но его подводили гордость и желание всегда доказывать свою правоту. Еще больнее было смотреть, как Эйсен разрывается между родителями и человеком, с которым он хотел подружиться. Кеннисон относился к нему снисходительно, как к игривому щенку, и порой пренебрежительно отзывался о его матросских умениях. Я замечал, как Эйсон иногда заново сматывает трос, небрежно уложенный в бухту Кенниссоном, или переделывает его узлы. Я помалкивал, но уж если Эйсону не удалось скрыть это от меня, то его отец точно знал обо всем. А если Брэшен смотрит на это сквозь пальцы, мне уж точно не следует вмешиваться. И все таки удивительно было наблюдать, как Кенниссон то отчаянно пытается научиться чему-то, то снова превращается в принца всезнайку. Старший помощник Клев знал Эйсона с младенчества, поэтому я ожидал, что эти двое окажутся друзьями, и был удивлен, когда Клев сдружился с Кеннисоном. Клев был еще мальчишкой, юнгой, на совершенном, когда Кеннет изнасиловал Алтиу и попытался отправить Совершенного на дно. Однако к его сыну Клев относился без предубеждения. А принц, как я обратил внимание, более охотно прислушивался, когда на его ошибки указывал Клев, а не капитан. Я опасался, что Пэр станет ревновать Клефа, но парень благополучно влился в их компанию, и вскоре они уже садились на камбузе рядом. Когда однажды вечером Пэр присоединился к этим троим за игрой в кости, я не стал волноваться, зная, что его уже приняли за своего. Мальчишки знают, что им нужно. На протяжении нескольких вечеров я наблюдал, как Кеннисон сперва будто не замечал Перра, а потом стал поддразнивать его и подшучивать в той манере, что обычно предвещает дружбу. Однажды Кеннисон и Перр сговорились и обыграли Эйсона в карты, оставив того без единого сухого баба. Бабы они использовали вместо денег. А когда Эйсон раскрыл заговор и притворно рассердился, Перр окончательно стал одним из них. Клев стал представлять Пэра и Кеннисона к работе вместе, и я увидел, как Пэр объяснял принцу разные премудрости своей работы. Они сдружились, и мне подумалось, что это хорошо для них обоих. Но не все шло гладко. Я не стал вмешиваться, когда Эйсон и Кеннисон напоили Пэра до зеленых чертей. Каждый молодой человек должен пройти через это испытание, и хотя ему и будет плохо весь следующий день, особого вреда не случится. Эйсон по натуре был скорее озорник, чем мелкий пакостник. Однако я не предвидел, что Пер, напившись, поведет их в нашу каюту полюбоваться на чудесные вещи работы элдерлингов, подаренные в дождевых чещёбах. Когда я улучил минуту заглянуть в каюту, все трое были основательно пьяны, а Пер, держа в руках один из чейдовых гремучих горшков, пытался объяснить приятелям, что это по его мнению такое. Кирпич элдерлингов лежал красной стороной вниз, и одеяло под ним уже начало дымиться. Одеяло мне было не слишком жаль, а вот то, что тетради Би лежали в опасной близости от него, мне очень не понравилось. Я выпроводил всех троих крепкими ругательствами, а Перу еще и отвесил пинка в корму. На следующий день он долго извинялся, то у фальшборта, то и дело прерываясь, когда его одолевал рвота. Кеннисон и Клев позже тоже принесли свои извинения, хотя и не так бурно. Этот случай скрепил их дружбу, и я решил, что за перы теперь можно волноваться не больше, чем за любого матроса на борту совершенного. Однажды вечером, когда я пытался отоспаться после тяжелого дня, Спарк безжалостно разбудила меня и сказала, что меня ждут в каюте Янтарь. Я пошел, протирая глаза, Каждый день тяжелой морской работы давался мне нелегко, это важно, шипнула Спарк, скользящей ловкостью пробираясь между гамаками. Пэр был уже на месте, такой же ошалевший и растерянный, как я. К моему облегчению нас встретила не янтарь, а шут. Надо продумать, как мы будем спасать Би, объявил он. Ты все таки уверен, что она жива? спросил Пэр. Ему явно до да дрожи хотелось услышать да. Мне неприятно было это видеть. Уверен, мягко сказал шут. Понимаю, вам всем трудно принять это, ведь мы так долго считали, что нам остается лишь мстить. Но я уверен, что она жива, и это все меняет. Пер с сомнением покосился на меня, и я порадовался, что шут этого не видел, и никак ему не ответил. Вы все изучили карту, которую сделал Фиц. Важно, чтобы вы хотя бы в этих пределах знали устройство замка Клирес. Они кивнули, и Спарк подтвердила вслух: "Да". Как я уже говорил, попасть на остров можно только в отлив. Мы присоединимся к толпе людей, дорого заплативших за право прохода. Я постараюсь скрыть свое лицо, чтобы меня никто не узнал. Надо продумать За кого будете выдавать себя все вы? Мне захотелось тяжело вздохнуть, но я сдержался. Лучше бы я в одиночку проник в замок, чтобы подсыпать яду или перерезать несколько глоток. Когда мы окажемся в замке, надо будет, не привлекая внимания, отстать от потока паломников и спрятаться. Возможно, нам придется разделиться. Не забывайте, Би не знает в лицо меня из Парк. Поэтому, когда стемнеет, мы встретимся на банном дворе. Там ночью никого. И разделимся на две группы. Фиц пойдет с пёром, а я с Лантом и Парк. Так, в каждой группе будет боец и человек, умеющий обращаться с замками. Он улыбнулся в сторону Парк. Чем дальше, тем хуже. Лан сидел, глядя на свои руки, пёр жадно ловил каждое слово. Спарк, похоже, помогала составлять этот план, поскольку совсем не выглядела удивлённой. Есть всего четыре места, где могут держать Би. На крыше цитадели, раньше был гарем, теперь его превратили в темницы для ценных пленников. Ну, тех, кого следует наказать, но не пытать днем и ночью. Она может быть там или в домах, где держат белых на развод. Я понял, о чем он заговорит дальше, и заранее содрогнулся. Но есть еще два уровня подземелий замка. На первом расположены каменные темницы, которые от коридора отделяет решетка. Боюсь, что Би может быть там? Он напряженно вздохнул. На самом нижнем уровне находятся самые отвратительные темницы и место, где людей пытают вдумчиво и неспешно. Там же есть клоака, куда сливаются отходы замка, и откуда в прилив они вытекают в море. Там царит тьма, и воздух смердит испражнениями и смертью. Это самое страшное место, где могут держать Би. И поэтому первым делом я буду искать ее именно там. Моя группа начнет с самых глубоких подземелий. Фитц и Пер, вы проверьте в темницах на крыше. Если найдете Би, отправляйтесь в банные дворы. Если нет, посмотрите в домах белых. Пэр Открыл было рот, но я жестом велел ему помалкивать. Если даже там ее не окажется, все равно, возвращайтесь к баням, продолжал шут. Мы обыщем темницы, а потом проверим вход в туннель, через который мне когда-то помогли бежать. Если нам повезет, и мы найдем Би, двое из нас сразу же уведут ее этим путем, а третий отправится к баням, чтобы встретиться с вами и вывести через подземный ход. А что если мы не найдем подземный ход? спросил ланд Мы возьмем с собой одежду для би или может быть плащ-бабочку Отыскав ее, мы снова спрячемся а утром покинем замок вместе с толпой просителей Шут сцепил пальцы обеих рук в замок Он сам понимал, что его план никуда не годится Говорить ему об этом не было нужды Это был отчаянный замысел человека, которому очень хотелось, чтобы все сложилось именно так А если мы не найдем ее? — срывающимся голосом спросил Пер. Тогда мы все равно спрячемся и покинем замок смешавшись с толпой на следующий день. Такое может случиться, я ведь не знаю, что в точности означают мои сны, что Бив Клерессе или что ее только везут туда. Возможно, нам придется подождать. А драконы? спросил Ланд. Центалия и Хебе, насколько я понял, хотят во что бы то ни стало осуществить свою месть. Вдруг они прилетят в Клирес, пока мы еще будем в пути. Не разжимая пальцев, Шут вскинул руки и прижал их к сердцу. Он облизнул губы. Мне остается уповать лишь на то, что если бы нечто столь ужасное случилось, я бы увидел это во сне. Но пока мои сны ничего такого не предрекают, и потому у меня есть надежда. Он резко мотнул головой, словно пытаясь вытряхнуть оттуда вопрос Ланта. Все поняли свою задачу. Никто не возражает. Я не кивнул, но, похоже, никто этого не заметил. Спарк ответила за всех: "Мы согласны. И, может быть, теперь вы сможете заснуть". Шут потер лицо ладонями, и только тут я заметил, что он весь извелся от нетерпения. Лишь благодаря урокам Чейда я сумел взять себя в руки. И сказать спокойно и сердечно: "Ложись спать, старый друг. Нам с Пером тоже пора в гамаки, скоро наша вахта. Нам всем надо отдохнуть, пока есть возможность. Пока есть возможность", согласился он. Мы вышли из каюты, и Спарк благодарно кивнула мне. Мы с Пером отправились на боковую, Ланд увязался за нами. Когда мы отошли достаточно далеко от каюты Шута, он поймал меня за рукав и заставил остановиться. "Ты веришь, «Что чтоби жива, понизив голос, спросил ланд. Пер подошел ближе, чтобы слышать. Я ответил, осторожно подбирая слова. Шут верит в это. Он хочет прежде всего найти ее. Мне нравится такой план. Это была ложь. Я добавил, но это не помешает мне убить всех, кто похитил мою дочь. На этом мы и расстались. Я снова завалился в гамак, но заснуть уже не смог. Дни тянулись один за другим, а вокруг ничего не менялось. Вставая, чтобы заступить на вахту и прежде чем идти спать, я окидывал взглядом горизонт, но куда ни посмотри, была одна лишь вода. Погода стояла хорошая, постепенно теплела. Мы все успели загореть, лишь кожа янтарь оставалась светло-золотистого оттенка, не такая бесцветная, как у шута в молодости, но намного светлее, чем у лорда Голдена. Когда-то шут рассказывал мне, что считается, будто белые пророки, исполнив свое предназначение, становятся смуглее. Его кожа сделалась наоборот светлее. И я гадал, не означает ли это, что слугам удалось помешать ему достичь цели. Янтарь помогала на корабле чем могла: чистила репу и картошку, сращивала концы канатов. Работая с тросами, она снимала перчатку, И пенька легко расплеталась и сплеталась по велению ее серебряных пальцев. У меня это вызывало неприятные воспоминания о том, как Верите шлифовал своего каменного дракона, и я старался не смотреть на нее за этим занятием. Янтарь проводила совершенно больше времени, чем хотелось бы капитанам. Совершенно радовался ее обществу, И часто, когда она играла для него к ним присоединялись Кеннисон и Эйсен. Пеструха тоже любила проводить время возле изваяния. Я был очень занят, а янтарь подолгу сидела на полубаке, так что мне редко выпадал случай повидаться с шутом, и некогда было задумываться о том, как отстраненно держится янтарь. Мы продвигались к цели медленно. Океанские течения не благоволили нам. Погода стояла благоприятная, но ветер то и дело менялся. Бывали дни полного штиля, когда паруса беспомощно обвисали. Порой, глядя на бесконечную воду вокруг, я сомневался, что мы вообще движемся. Чем дальше на юг, тем становилось теплее. Наступило лето, и вечерами солнце подолгу не садилось. Однажды я пораньше отправился спать, закрыл глаза, Я устал, мне было скучно, но сон не шел. Попытался сосредоточиться в настоящем, как учил меня мой волк, отбросив тревоги о будущем и мысли о прошлом. Это всегда давалось мне нелегко, и тот день не стал исключением.